Планетарная система Авалон, третий сектор, планета Камелот. Артур, незаселенная область. Будили Хевана долго. Он слышал, как его зовут, трясут за плечо, но не собирался просыпаться. Бурчал, отмахивался и прятал голову под подушку. Он не хотел отступать с завоеванных позиций. Старая солдатская койка в одном из помещений бункера сейчас ему казалась самым желанным пристанищем на свете. Сюда Лей перебрался, когда его храп стал мешать в командном центре флота. Его разбудили, соблазнив описаниями настоящей постели. И только потому Лейванса соизволил подняться на гудящие ноги и добрести до лифта, что нес его еще на пару этажей ниже в комнаты личного состава. Там он и расположился в крохотной темной комнатенке с двухъярусной койкой, которую громко именовали постелью. Он даже успел раздеться и завалился спать, с наслаждением завернувшись в разлезающееся на клочья одеяло, пахнущее плесенью. И вот теперь его хотели лишить даже этого. Хевен мужественно сопротивлялся, пока не понял, что сон ушел и в ближайшее время не вернется. Тяжело вздохнув, он выпростал голову из-под пластиковой подушки твердостью, напоминавшей засохший хлеб, и поднял глаза. Под потолком светила тусклая лампочка, и в ее зубком свете Лей рассмотрел грузную фигуру полковника, что склонился над койкой. «Хэвен!» — позвал Белов. — «Пора вставать!» Лей отбросил одеяло, сел на койке и потер ладонями лицо. «Что стряслось?» — буркнул он. «На форт напали?» «Еще нет», — отозвался полковник. «Но ты проспал двенадцать часов. У нас почти не осталось времени». «Ты нужен мне, поднимайся». Недовольно ворча, Лэй поднялся и побрел в крохотный санитарный закуток. Воды в трубах, конечно, не было. Зато рядом с утилизатором стояла фляга с мутной жидкостью. Приведя себя в порядок и чуть взбодрившись, Лэй вернулся в комнату, отчаянно желая, что под рукой нет стаканчика огненного яхтианского виски. Полковник стоял у двери, заложив руки за спину и следил за тем, как мнимый федерал одевается. На этот раз с одеждой Хевену повезло. Кто-то успел принести в комнату старый военный комбес и, о чудо, даже форменные пехотные штаны. Лэй медленно облачался, поглядывая на полковника, и, наконец, не выдержал. «Что произошло, пока я спал?» – хрипло спросил он. «Мы провели два сеанса связи с флотом», – отозвался Белов. И получили новые указания. Твои записи очень пригодились, Лей. Флотский просто в восторге от записи. Ты ее видел? Спросил Хевен. Видел жутковатое зрелище. Именно поэтому мы так торопимся. Куда? Осведомился Лей, натягивая ботинки, отобранные в честном бою. Флот планирует операцию по эвакуации. Все рассчитано по минутам, поэтому нам нужно держаться графика. «А я вам зачем? Нужно по-быстрому сгонять в город?» «Нет», — полковник ухмыльнулся, — «но мне нужна твоя помощь в командном пункте». Хэвен поднялся, бросил взгляд на свою броню, лежащую на полу, и плазматрон, прислоненный к койке. Потом вздохнул и покорно двинулся к выходу. «Нам удалось оживить некоторые системы форта», — сказал полковник, пока они втискивались в узкую кабину лифта. «Но далеко не все. Прежде всего, конечно, связь. Тут особых проблем не возникло. Доступа к гражданской обороны вполне хватило». «Как там беженцы?» — осведомился Лей. «Есть позывные примерно 50 групп», — отозвался Белов. «Все они сейчас расходятся подальше от города. Я поддерживаю с большинством из них контакт, но некоторые автономны». — Люди снова сбиваются в стаи, — сказал Лэй, — потому что вместе безопасней, больше шансов на спасение. — Именно так, — подтвердил Белов, — так проще будет их эвакуировать. Главное — увезти их как можно дальше от космопорта, где обосновались силы вторжения. — И сколько всего людей? — По предварительным оценкам около десяти тысяч. Это примерная цифра. У меня нет данных с западной стороны города. Этот участок контролируется с орбиты. У них там свой передатчик. А сколько было в городе? Полмиллиона? Мрачно спросил Хевен. Примерно, сдержанно отозвался Белов. Но большая часть успела эвакуироваться еще до атаки. Многие погибли во время ударов по космопорту, и часть бродит по развалинам, и с ними нет никакой связи. «Чудесно!» — саркастически произнес Хевен. «А с ними что? Бросим тут?» «Это война, агент Хевен», — тихо произнес полковник и помрачнел. «Всех спасти невозможно. Поиски уцелевших еще идут и будут продолжаться до самой последней минуты». Лей, выбираясь из лифта, пожал плечами. Он понимал, что флотские собираются эвакуировать планету, но никак не мог взять в толк, почему они торопятся, Да, та штука в порту выглядит не очень приятно. Но вряд ли она способна сожрать всю планету за пару дней. Времени вроде бы еще достаточно. Но может быть дело в другом? Мне нужно найти уцелевших? Спросил он полковника, останавливаясь перед дверями, ведущими в центр управления. Нет, поиск ведут другие, отозвался Белов, набирая на панели код. Сейчас мне нужна другая помощь. Они вошли в знакомый Хевену зал. Здесь было по-прежнему довольно темно, но людей прибавилось. Вокруг тумбы, на которой висело голографическое изображение Камелота, толпилось человек 10, а у единственного работающего экрана сидело пять операторов. Все они разговаривали, причем одновременно. Прислушавшись, Лэй уловил обрывки фраз и понял, что операторы поддерживают связь с отрядами беженцев, а ребята у карты обсуждают планы отхода. Белов не стал задерживаться, а провел Хевена к центральному пульту управления, что раскинулся под темным экраном. Здесь никого не было, оборудование, судя по всему, было давно отключено и законсервировано. На панели управления не светились даже индикаторы питания, да и экран не подавал признаков жизни. «Как я уже говорил», — сказал полковник, — «нам не удалось восстановить все системы». «Моего доступа просто не хватает для полноценной активации военной базы. Гражданская оборона имеет доступ к жизнеобеспечению связи, но не более того». «И?» – буркнул Лэй, начиная подозревать, что его не зря подняли на ноги именно сейчас. «Мне нужно, чтобы ты попробовал активировать контур управления вооружением», – сказал Белов. «Моего доступа для этого не хватит». Я, воскликнул пораженный Хэвен. Я-то тут причем? Я не военный. У тебя есть доступ федерала, отозвался полковник, и есть шанс, что его прав хватит для того, чтобы перехватить централизованное управление базой. Это с какого рожна, с подозрением осведомился Лей, выпадая из образа полицейского агента. Тут же военная база. Все под контролем вояк. «Мы все-таки периферийная колония», – отозвался полковник. «Федеральный доступ выше местных императивов. Есть определенные процедуры, что вводятся во все системы управления колонией. Федеральный приоритет». «Не думаю, что у моего доступа такой приоритет имеется», – совершенно искренне признался Лейван, содрогаясь от мысли насчет проверки подлинности его чипа. «Я не военный». «Но ты представитель федеральной централизованной власти», – отозвался Белов. «Вас недолюбливают именно поэтому. Вы всегда выше местных. В этом и смысл». «Наверняка тебе приходилось сталкиваться с тем, что местная власть прячет от центральной своей грешки». «Да, было такое», – хмуро отозвался Хевен, всегда пребывавший по другую сторону этого конфликта. «Но, быть может, лучше связаться с флотом?» Пусть они с орбиты активируют эту штуку. У них-то точно должны быть все пароли от этого антиквариата. Для этого антиквариат сначала надо активировать, отозвался полковник. Форд законсервирован, и к нему нет доступа снаружи. Ерунда, воскликнул Лей, которому совершенно не хотелось проверять свою подделку в таком серьезном деле, и уж тем более признаваться в том, что он мало что знает о федеральных процедурах. Вы же запустили узел связи. — Это всего лишь радиообмен, — парировал полковник. — Никакого управления. — Хеван, в чем дело? Боишься просто приложить палец к чёртовой железяке? Лэй презрительно фыркнул, отчаянно пытаясь сообразить, как вывернуться из этого положения. — Я ничего не знаю о федеральных процедурах, — наконец признался он. — Прогуливал инструктаж, предпочитал полигоны стрельбища. «Оно и видно», — буркнул Белов, смерив самозванного агента тяжелым взглядом. «Ничего, я подскажу. Давай, заводи эту чертову штуковину». «Предупреждаю, я не уверен, что из этого получится что-то путное», — пробурчал Лей, разворачиваясь к пульту. «Если что-то сгорит, вся ответственность на тебе, Уильям. Давай», — подбодрил его полковник, — «приступай». Хевену ничего не оставалось, как повернуться к пульту. В принципе, он напоминал обычный терминал управления, и большинство клавиш в первом ряду было ему знакомо. Панель для дактилоскопического доступа и кнопку запуска он узнал сразу. Положив ладонь на гладкую поверхность, Лэй активировал пульт, и тот зажег одинокий красный огонек. Тотчас перед глазами Хэвена появилось окно запроса, поступившего на личный коммуникатор. Беспроводная сеть Форта по-прежнему работала. «Появился запрос», — сказал он полковнику. «Что мне делать?» «Прими его», — отозвался тот. «А когда попросит процедуру идентификации, скорми ему личный сертификат федерального доступа». Хеван так и поступил. Принял вызов, а когда появился второй запрос, на подтверждение открыл в своем коме раздел федерала. Там нашел действующий сертификат и скормил его системе. Пульт тихо загудел И Heaven перестал дышать. Кто знает, какие системы безопасности встроены в эту древнюю развалину. Быть может, его сейчас тряхнет током, или с потолка раздастся пулеметная очередь. Военные такие параноики. Пульт глухо загудел, и все индикаторы на панели загорелись. Они принялись перемигиваться зелеными и красными огнями, тестируя давно отключенные системы и запуская их по мере проверки. «Отлично!» – прошептал полковник. «Запуск удался. Теперь входи в систему. Давай!» Перед взором Лейвана раскинулось виртуальное меню доступа к системе, и он поднял руку, касаясь невидимых другим клавиш. Они все были помечены цифрами, и Хевану было сложно выбрать что-то из этого широкого набора. Э", – сказал он, – «тут какие-то коды...» — Раньше не работал с военными, — буркнул полковник, — ищи процедуру с кодом 01. Такой раздел присутствовал в меню, и Хевен послушно выбрал его. И снова ввел свой сертификат, когда его запросила система. Новое меню было ничуть не понятнее предыдущего, цифровые коды ничего не говорили Хевену, и он пожал плечами. — Давай последовательно, — сказал полковник. «Говори, что видишь, я скажу тебе, что нажимать». Лэй послушно начал диктовать список, иногда выбирая те разделы, которые отмечал полковник. Пульт тихо гудел и щелкал, и вроде бы не собирался поджаривать самозванца энергетическим разрядом. Хевен немного успокоился, настолько, что даже поинтересовался у Белова, чем они, собственно, занимаются. «Это первичная федеральная процедура», — отозвался тот, помрачнев. «Перехват управления. На случай восстания колонии и мятежа против федерального центра». «Ага», — со значением произнес Хеван, — «значит, один федерал может войти в систему и отрубить все местное войско». «Заблокировать», — поправил его полковник, — «и перевести управление на себя. Неприятный момент. Знак недоверия. Но без этого не обойтись. Случаи мятежа бывали». «Слыхал», — сдержанно отозвался Хевен, наблюдая за тем, как экран над его головой начал мягко светиться». «Что теперь?» «Прими запрос от моего комма», — велел полковник. «Зайди в меню разрешений и переведи на него мой запрос». «Сделано», — отозвался Хевен. «Просит сертификат. Заверь его своим». Хевен выполнил команду, и пульт вновь загудел. Полковник вдруг заулыбался и вскинул руки, перебирая невидимую Лею клавиши. «Отлично!» — воскликнул он. «Я в системе». Пустые экраны по всему залу начали загораться, и лэй все еще наблюдавший за системой изнутри, увидел, как открываются все новые разделы. И большинство из них были помечены, как системы вооружения. «Ну как?» — осведомился он у полковника. «То, что надо», — отозвался тот. «Хэвен, ты просто ас, хотя ни черта не понимаешь в системах управления». К ним подошли операторы из-за соседнего пульта, и Лэй узнал двоих, Клиффорда и Рэя, офицеров так называемого штаба Белова. Ребята тут же прилипли к пульту и начали набирать на нем оперативные команды. Хэвен тихонько отступил в сторонку и прервал контакт с системой форта. Теперь он был не нужен, в этом Лэй не сомневался, обойдутся и без него. Полковник обернулся и, шепнув что-то на лыса бритому Рэю, подошел к Хевену. «Отличная работа, агент Хэвен, сказал он. «Теперь у нас есть зубы, и мы можем кусаться». «А надо?» — осторожно спросил Лэй. «Не лучше ли сидеть тихо, не привлекая внимания до самого момента эвакуации?» «Не выйдет», — тихо ответил Белов. Противник уже зашевелился. Они рассылают по городу свои рейдеры. На окраинах заметили новых пауков. Они не будут сидеть тихо, когда опустятся эвакуационные корабли Лэй. — О черт! — выдохнул Хеван. — Огонь на себя, да, Уильям? Собираетесь устроить как можно больше шума, чтобы отвлечь этих гадов от садящихся кораблей? — Да, — полковник кивнул, — был такой план. И он стал реальностью благодаря твоему доступу, Хэвен. Теперь потери будут минимальные, надеюсь. Что ж, сухо сказал Лей. пойду за своей броней. Чувствую, она мне понадобится, когда сверху начнут садить из всех стволов. Понадобится, согласился полковник, но немного не для того. Лэй, у меня есть для тебя задание. Еще одно? буркнул Хэвен. Да, очень важное. «Помнишь, ты обещал мне позаботиться о беженцах, если со мной что-то случится?» Хэвен поднял взгляд и посмотрел в лицо полковнику. Тот был серьезен, как священник на похоронах, и смело встретил взгляд самозванного агента. Лею не нужно было гадать, что за новое задание ему поручат. Он уже знал. «Вот, значит, как», — пробормотал он. «Последний бастион, да?» Все берут ноги в руки, а тут остается горсточка храбрецов, что вызывает огонь на себя. «Уведи их, Лэй», — попросил полковник. «Уведи как можно дальше, и прикрой, если до них доберутся рейдеры. Тут осталось не так много людей, полсотни гражданских, тех, что пришли после тебя. Остальные уже движутся на север, к реке. Тебе нужно забрать оставшихся и увезти подальше от форта». Лэй молча сверлил полковника взглядом. «Да, скоро здесь будет жарко, как на адской сковородке. Федеральный агент Хевен, несомненно, остался бы, чтобы принять удар вместе с полковником запаса, решившим остаться на этой земле. А мошенник Лейван? Для него это чудесная возможность сбежать подальше от очередной кровавой заварухи и забраться в эвакуационный корабль». «Я подумаю», – буркнул он, – «надеюсь, у меня есть время?» Нет. Мягко сказал полковник. Каждая минута на счету, Лей. Операция начнется через сутки. И за это время ты должен увести отряд как можно дальше от форта. Мы будем на связи, а когда начнется эвакуация, с тобой выйдет на связь оператор с орбиты. Уильям, пробормотал Лей, нахмурился. Все это как-то... Перестань, сказал Белов. Ты знаешь, что должен идти. Ты хороший командир и не теряешься в сложных ситуациях. Мои парни — храбрецы, но по части принятия решений не ахти. Ты вывернешься из любой заварухи, Хэван, И пусть вместе с тобой вывернутся несколько семей, попавших в эту кровавую баню, верно, агент Хэвен? Лэй молча глядел в лицо Белову. Догадался он или нет. А быть может, он ждет от федерального агента именно подчинения приказу? «Что бы сделал агент? Быть может, как раз и взял на себя заботу о гражданских?» «Верно», — прошептал наконец Лей. «Все верно, Уильям. Я их выведу. Когда нужно собираться?» «Сейчас, Лэй», — отозвался полковник. «Прямо сейчас». Хевен медленно поднял руку и отдал честь этому железному старику. Потом развернулся и пошел к выходу из командного центра. На душе у него было черным черно. Он хотел оказаться как можно дальше от этого бункера, на который скоро обрушатся удары сил вторжения. Весь его опыт, вся его интуиция, чутье, все кричало о том, что отсюда нужно уносить ноги как можно скорее. Лэй чувствовал запах близкой смерти и был готов удариться в бега в одиночку, как раньше, когда его заботила только сохранность собственной шкуры. И одновременно с этим, на перекор самому себе, он хотел остаться.